Большая Лубянка. За Лубянской площадью Троицкая дорога шла по улице, которая теперь называется Большой Лубянкой. В разные времена эти места и сама улица назывались по-разному: Кучково поле, Никольская улица, Сретинская Лубянка, Большая Лубянская улица, улица имени Дзержинского или просто улица Дзержинского, и наконец снова с 1991 года Большая Лубянка. За каждым из этих названий улицы стоит определенный период ее истории, характерный своими чертами, событиями, особым духом и внешним обликом улиц. Кучково поле совсем не то, что Сретенская или в народно-разговорном употреблении Устретинская и просто Сретенка. А Большая Лубянка совсем не похожа на улицу Дзержинского. Название улиц как название глав ее истории, и каждая глава оставила на нынешней современной улице какую-нибудь памятку о себе или зримую здание, остатки старых стен, вошедших в новую кладку, или незримую на страницах истории, в преданиях, в народной памяти, что еще долговечнее и крепче, чем камень. Любой человек воспринимает все под углом личных впечатлений и собственного опыта. Поэтому близкие по времени события обычно в большей или меньшей степени закрывают и искажают в его сознании историческую перспективу. Так произошло и с нами, с поколениями, жизнь которых хотя бы частично пришлась на советские годы. В нашем сознании почти тысячелетнюю историю большой Лубянки, одной из старейших московских улиц, Закрывается обосновавшийся на ней в 1918 году с его тюрьмами, расстрельными подвалами, следственно-пыточными кабинетами важнейший, по словам Ленина, боевой орган советской власти: ВЧК, ГПУ, НКВД, МГБ и так далее, в разное время менявший название, но по сути дела остававшийся неизменным. Эта организация застроила улицу и окрестные переулки своими огромными надстроенными, перестроенными и вновь возведенными зданиями в архитектурном, как назвал его современный журналист, стиле КГБ. Этот журналист говорит: "Улица отделанная мрамором кладбищенских цветов, улица крематорских пропорций. У улицы была своя история, своя эстетика, свое добро. Уже нету". И москвичи обходят ее стороной. Сказано справедливо, именно так и воспринимал ее в течение долгих десятилетий и зрительно, и психологически москвич. Однако за последние годы общественная атмосфера в стране претерпела большие изменения. Оказалось, то, что велено было забыть, не забыто, чего говорили уже нет, сохранилось. И все более и более проявляется в памяти и пополняется фактами настоящая история Большой Лубянки. История давняя и недавняя. Но и от мрачных призраков советской Большой Лубянки, улицы Дзержинского, отделаться невозможно. Большая Лубянка начинается зданиями в стиле КГБ. Справ дом номер два, боковой фасад надстроенного и перестроенного здания страхового общества России, о котором уже говорилось в главе Лубянская площадь, и пристроенный к нему вплотную в 1933 году новый огромный корпус, выходящий фасадом в Фуркасовский переулок. Архитектор пристройки, а фактически совершенно нового здания ГПО Оландман, в соавторстве с безруковым может считаться создателем стиля КГБ. Позднейшие здания этого ведомства, какие бы архитекторы их не строили, придерживались именно этого стиля. Сразу после возведения нового здания ГПУ архитектурная критика нашла в нем отдельные недостатки. Нарушение ансамбля, отсутствие единства в решении фасада, несогласованность с соседней застройкой. Но заказчик был доволен, критики смолкли, Лангман получил новый большой заказ на строительство теперь уже жилого дома ГПУ в Златоустовском переулке на месте снесенного монастыря. В очерке Алангмана напечатан в коллективном труде Зодчий Москвы XX век, издание 1988 года. Отмечена такая особенность творческой деятельности архитектора. Показательно, что имени Лангмана мы не встретим среди имен участников важнейших всесоюзных конкурсов. Он был занят строительством. Действительно, Лангман строил и общественно-административные, и жилые объекты. Среди них такие крупные, как здание Госплана в Охотном ряду, стадион Динамо и другие, не подвергая себя конкурсному риску, потому что сориентировавшись в самом начале своей столичной карьеры, он приехал в Москву из Харькова в 22 году, выбрал могущественного хозяина и покровителя ГПУ. В 22-23 м годах Лангман строит в одном из переулков Лубянки жилой дом для работников ГПУ. Маленький трехэтажный на несколько квартир, почти особняк, так описывает его специалист искусствовед Характерен удачным сочетанием конструктивистской рафинированности объема и отзвуков модерна в деталях. Два круглых эркера, увенчаны профилями, на боковом фасаде круглое окно один из излюбленных мотивов архитектора. В этом доме, который чекисты между собой называли Ягодинским особняком, Милютинский переулок, дом 9. Жила верхушка ГПУ. В него имели доступ лишь немногие, и жизнь в нем была покрыта тайной. Однако, как вспоминает старый чекист Шрейдер, большинству оперативных работников о ОГПУ конца 20-х так или иначе становилось известно об устраиваемых на квартире Егода шикарных обедах и ужинах, где он, окруженный своими любимчиками, упивался своей все возрастающей славой. Я никогда не бывал в Ягодинском особняке, но еще в середине 20-х слышал от начальника административно-организационного управления ОГПУ Островского, что начальник строительного отдела ОГПУ Лурье, бывший соседом Ягоды, несколько раз перестраивал жилище будущего шефа НКВД. В конце 20-х в этом доме жили также семьи тогдашнего начальника контрразведывательного отдела ОГПУ Артузова, начальника секретного отдела ОГПУ Дерибаса начальника иностранного отдела Трелистера, а также Агранова. Этим особняком Лангман удовлетворил желание начальников ОГПУ жить красиво и удобно, и после этого становится ведомственным архитектором органов. Судя по описаниям, квартиры, построенные Лангманом для чекистов, действительно были хороши, удобны, просторны. Для Москвы того времени были, считает автор очерка, роскошью. Но нельзя не отметить, что тюремные одиночки в подвалах дома наркомов внудела тоже строились с учетом человеческой психологии и антропометрии. Они представляют собой глухие каменные мешки, боксы с пристенной каменной лежанкой, но такой длины, что невозможно вытянуть ноги. Поэтому человек не мог спать нормально, и промаявшись ночь к утру был разбит. Он не имел возможности определить даже время суток. Через камеру шла труба правого отопления, включая которую тюремщик мог превратить камеру в дезинфекционную прожарку, а выключая в холодильник. Лангман действительно был и психологом, и внимательным к пожеланиям заказчика профессионалом. Его бокс эффективно угнетающего воздействовал и на физическое состояние, и на психику арестованного. Нечетную сторону большой Лубянки начинается занимающая целый квартал и загибающаяся двумя крыльями на Пушечную Пушнеульцу Кузнецкий мост здание также в стиле КГБ. На крыле, обращенном на Пушечную улицу, укреплена металлическая литая доска с надписью, которая эвфемистически, как будто каждый прохожий не знает, что находится в этом здании, объясняет назначение постройки и сообщает имена архитекторов. Административное здание сооружено под руководством архитекторов Полуя Макаревича ноябрь 1977 года декабрь 1982 года. Под строительство этого административного здания были снесены имевшие в своей основе постройки 17-18 веков старые дома по линии Пушечной улицы, Большой Лубянки, Кузнецкому мосту и во внутренних дворах. От места занимаемого ныне этими двумя зданиями, начинающими большую Лубянку, и пошло существующее до сих пор название улицы Лубянка. Слобода Новгородцев, поселенных в Москве Иваном III, располагалась как раз здесь, а ее главная улица проходила перпендикулярно нынешней Большой Лубянке по Пушечной, на которой стоит слободская церковь Святой Софии, и по северной стороне Лубянской площади. Слобода на Север простиралась до Кузнецкого моста. Далее жили своей слободой псковичи, слободу которых так и называли псковичи, а их церковь, ныне снесённая, называлась храм Введения Пресвятой Богородицы в Псковичах. В конце XVIII века на планах Москвы Лубянкой обозначалась эта перпендикулярная улица, а нынешняя Большая Лубянка писалась с Третинкой или Устретинской улицей. Но в конце XVIII начале XIX века часть Сретинки от Лубянской площади до пересечения с нынешним Кузнецким мостом, и имевшую подобно ей бойкий торговый характер, москвичи стали называть тоже Лубянкой. Это название к середине XIX века распространилось далее по улице до площади Сретинских ворот нынешнего бульварного кольца. Тогда же к ее названию было прибавлено определение Большая чтобы не путать с проложенной параллельной ей улицей в обиходе называемой также Лубянкой, и которая в свою очередь получила уточняющее добавление «малое». В этих границах Большая Лубянка существует и в настоящее время. Однако до настоящего времени на Большой Лубянке осталась живая памятка о старинном ее названии. это Сретинский переулок, выходящий на нее с правой стороны. Название московских улиц и особенно переулков То есть проездов и проходов между улицами часто указывали направление, куда они ведут. Так, в начале XVI века в завещании Ивана III одна из улиц обозначается таким описанием, что идет от города к Сущёву на Дмитровскую дорогу. Это улица, идущая на Дмитровскую дорогу, в конце концов стала называться и называется сейчас Большой Дмитровкой. Подобный способ образования названий улиц переулков действовал и в последующие столетия. К изданной в 1782 году описание императорского столичного города Москвы перечислен ряд переулков, которые тогда уже существовали, но еще не имели устойчивых названий, и их первоначальные прикидочные названия построены по тому же принципу, что и при Иване Третьем. К белому городу, к живодёрке старой, к Пятницкой церкви, к Трем прудам. В дальнейшем из них возникли названия: Живодёрный старый переулок на Тишинке с 1931 года улица Красина и «Трехпрудный переулок. Сретинский переулок, идущий к Сретинке, будущей Большой Лубенке, от Милютинского переулка в том же справочнике 1782 года обозначен уже под этим устоявшимся названием. Что является свидетельством его более давнего происхождения. Он появился и получил свое название, видимо, в XVII веке. В 15-м, 16 веках между Лубянкой, Слободой Новгородцев и рекой Неглинной находился пушечный двор. Память об этом название улицы Пушечной. На нем лили пушки, колокола, монументальные храмовые паникадилы. Здесь литейный мастер Андрей Чохов в 1586 году отлил царь пушку. Во второй половине 17 века пушечный двор перевели на новое место за земляной город к Красному пруду, а земли были розданы частным владельцам под усадьбы и сады. Так появились здесь дворы князей Волконских, Галициных, Урусовых и другой знать. В начале 19 века Территория, ныне занятая творением Полуя и Макаревича, принадлежала князю Голицыну, который не чуждался новых экономических тенденций. Он открыл в Москве пассаж галереи с магазинами Галицна между Ниглинной и Петровкой за Малым театром на территории нынешнего Сума, а также перестроил под торговые помещения свой дом на Большой Лубянке, не сгоревший в пожар 1812 года. Среди купцов, снимавших у Голицына и его наследников помещения под свою торговлю, были такие, кто оставил по себе память в московских летписях. В 1813 году здесь открывается просуществовавшее много десятилетий санкт петербургское кондитерское. В 1814 году профессор Московского университета химик Рейс открыл аптеку и начал торговать минеральными водами. Боже в компании с коллегой, профессором медицины Лодером, он открыл на остроженке известное лечебное заведение искусственных минеральных вод. С именем Лодара предание связывает появление в русском языке слова лодырь, так народ прозвал прогуливавшихся по саду после приема воды вполне здоровых, на вид господ. В 1850-е годы в доме Голицына на Большой Лубянке Открылась торговля с семенами и саженцами садовых и сельскохозяйственных растений Карла Мейера, имевшего собственные питомники и плантации за Семёновской заставой, хорошо известные не только в Москве. Улица, где находилась плантация до 1974 года, называлась Мейерским проездом. С 74 года проспект Буденного.